Глава 39. О чём пойдёт разговор? В общем, уснуть у меня так и не получилось. Проворочившись, наверное, с полчаса, я отчаянно с выкинуть из головы въевшийся туда страх, решительно стиснула зубы и вытянулась по струнке, запритяв в себе думать о чём-либо вообще. И уловка сработала. Я почти задремала, когда мой обострившийся слух уловил непонятный шорох из соседнего помещения. "Спит?" негромко спросил возвратившийся некромант. "Вроде?" лениво отозвался Конд. Минут 10 как не шевелится и дышит ровно. А тутвление мои брови сами собой поползли вверх. Загнав санливость куда-то на задворки сознания. Он что, это слышит? Вот так уж. Нет, без магии тут явно не обошлось. Отлично, облегчённо выдохнул Руан. Нальёшь мне? Секунда, и по пещере разнёсся характерный булькающий звук. А чего ты так долго возился? Между делом поинтересовался парень. «Я заждался». «Ловушки твои проверял. В одной кролика нашел». «О-о-о!» — оживился Конд. «То-то -то запах от котелка идет аппетитный. Вторая ложка найдется?» «Иначе я не стал бы портить кашу мясом». Снисходительно откликнулся колдун. «Держи. За нашу крепкую дружбу». За дружбу, эхом повторил парень. Минутная пауза. Ух, хорошее у тебя всё-таки вино, одобрительно крякнул Ник Романд. Пригубил, видать. Всю дорогу сдерживался, чтобы не опустошить флягу, внезапно добавил Руан. Ты не представляешь, насколько я устал. Представляю, ещё как представляю. со вздохом возразил конд Ты никогда не выглядел таким стариком Спасибо, друг горько усмехнулся колдун Умеешь ты поддержать А знаешь, кто меня довёл до такого состояния? Деревенские? неохотно предположил его друг Ана Хэт? удивился парень а с виду такая милая девочка. — Угу! — не открывая рта, промычал некромант. — Ты ее поближе узнай, а потом говори. И меня в который раз кольнула совесть, на корню задушив робкие ростки обиды. Сколько же неудобств я доставила Руану! — Тяжелый случай! — расстроенно протянул Конт. Где ты вообще её откопал? У Тайра отобрал. Мгновение тишины. Ты серьёзно? В голос воскликнул парень. Я аж вздрогнул от неожиданности. Тише, тише, прошептал Руан, вынудив меня испуганно задержать дыхание. Подслушивать, конечно, нехорошо, но иногда очень полезно. И я не собиралась терять свой единственный шанс узнать спутников поближе. Информация лишней не бывает. Нет, ответь. Ты действительно связался с этим ублюдком? Свистящим шёпотом переспросил конт. А вот тут мне стало по-настоящему обидно за блондина. Ну, Мак. Ну, убийца. Оскорблять-то зачем? Вдруг он не хотел становиться волшебником. Может, его заставили? Мне, например, никто выбора не предоставил. А я не горела желанием не учиться у некроманта, не становиться его собственностью. Связался, между тем, подтвердил колдун. Идиот, с жаром припечатал его друг. Да, Здесь явно была замешана личная ненависть к Тайру. Скорее всего, многолетняя семейная вражда или обычная зависть, а возможно, и то, и другое. В конце концов, Бландин открыто купался в роскоши, в то время как Конт прятался в горных пещерах. И вряд ли парень избрал этот путь по собственной воле. Грустно. Ну и что же в ней такого особенного, не скрывая сарказма, осведомил Секонд. А ты ещё не догадался? Последовал небольшой перерыв. Вероятно, парень отрицательно покачал головой. Выплеск энергии чувствовал, задал новый вопрос Руан. Дней 5 назад. 6 Задумавшись, поправил его конт. Но неважно, да, было дело и что. С ним она и появилась. Молчание. Не понимаю, сообщил парень. Всплеск как всплеск. Ты же сам говорил, что инициация в зрелом возрасте зачастую сопровождается неконтролируемым выбросом силы. И у меня непроизвольно отпала челюсть. Такая фраза совершенно не вязалась с беззаботным образом Конта. Собственно, как и вся подслушанная беседа, уж слишком глубокомысленная она выходила, или мне это просто мерещилось. Сопровождается, верно, не терпели вообранил Колдун, но не в таких объёмах, Хочешь сказать? Растерянно начал парень. Да. Быть не может. Может. Кэт пришла из другого мира. Кажется, алкоголь добрался и до Руана. Никогда ещё не слышала такого воодушевления в его голосе. Они с другом будто поменялись ролями. Уверен, Да тошно переспросил конт. Абсолютно. Новичкам сложно дозировать магию, не уступал парень. Взять хотя бы твой первый опыт по зачистке. Меня тогда ударной волной метров на 5 подкинуло. Естественно, мной тотчас овладело любопытство, удовлетворить которое не было ни малейшей надежды. Не будут же мужчины разъяснять то, что и без того им понятно. Именно обрадовался некромант. Вспомни, сколько сил я туда вложил и какую получил отдачу. Вспомнил? Допустим, а теперь соотнеси это с тем побочным эффектом, что прогремел на весь мир чуть меньше недели назад. Былка выпалил Руан. Да у меня под ногами земля содрогнулась. Похоже, от вина в колдуне проснулись нормальные человеческие эмоции. И это было прекрасно. А то ходил как тень своих кукол, ни чувств, ни желаний, одни обязанности. Да уж. Переварив сказанное, шокированно пробормотал конт. Согласен. Обычным заклинанием тут и не пахнет. Однако я в упор не понимаю, зачем она тебе сдалась. Вокруг полно сильных ведьм. Мук и раньше ученицу раздобыть без участия Тайра. Ну вот. Всё вновь свелось к моему огромному резерву. Неприятно. Нет, чтобы оценить меня по достоинству с какой-нибудь другой стороны. — Количество сил тут ни при чем, — устало произнес некромант. — Мне важно ее происхождение. — А это любопытно. — Точно, — послышался звонкий шлепок. — И почему я сразу не догадался? — Да, такой шанс упускать было нельзя, ты прав. — А как ты ее нашел? — С трудом. как пришел в себя после удара, сразу все бросил и помчался на зов. Но ее там и след простыл. Порыскал по окрестностям. Пусто. Хорошо догадался, на чьей территории она выпала и рванул к Тайру. Надо же! Выходит, я досталась блондину по праву собственности, а он представил все совершенно иначе, хотя одно не исключало другого. Тайер вполне мог и собственнаручно вытащить меня из воды. И неважно, что остальные просто уступили ему эту честь. Он имел все основания отказаться, лесть в ледяное озеро ради спасения незнакомки, и для меня всё закончилось бы расы навсегда. Нет, я в любом случае была обязана ему жизнью. Что бы там ни утверждал Руан. В общей сложности я убил на Розовске почти сутки, продолжал вещать колдун. Морально подготовился к поединку, а этот трус её даже не присвоил, ты представляешь? Да ладно, вторил ему конт. Вот придурок. О чём он только думал? Зная Тайера, усмехнулся некромант. Полагаю, собирался красиво всё обставить, покорить девушку деликатным обхождением, завоевать её юное сердечко всё, как он умеет. Звучало более чем логично. Именно этим блондин и занимался, сводил меня с ума, стирая страхи и подозрения. Однако после слов Руана во рту поселился мерзкий привкус гнили. Всё было слишком идеально, чтобы оказаться правдой в последней инстанции. Мне стоило задуматься об этом раньше. Но тут явился ты и смешал все его планы. Заливисто расхохотался парень. Красавчик. Да, примерно так. Глухо буркнул некромант. Э, погоди. Откуда взялась грустная мина? Радоваться надо, прыгать, плясать. Не до радости как-то, вздохнул Руан. Почему? Да потому что все надежды оказались напрасны. Зло выплюнул Колдун. Тайер успел промыть ей мозги. Я невольно нахмурилась. Как это? Мы с блондином не общались толком. А ты про мой обратно. Наивно предложил конт. В чём проблема? Легко сказать. Я пытался. Дал кэт книги по истории. Она и первого тома не осилила. Неправда. Чуть вслух не возмутилась я. Вот подлец, лжёт и не краснеет. Тоже мне, нашёл, чем заинтересовать девушку. Хмыкнул парень. Пыльными фолиантами поговорил бы лучше. Попробовал страница. Она настаивать не рискнул. Мне нужны доверительные отношения. Думал показать процесс работы, взять её с собой, а она сбежала. К Тайру? Понимающе уточнил конт. А куда ещё? Да, он умеет очаровывать. Мужчины немного помолчали. Хорошо, что у Тайера хватило мозгов её не принять, неожиданно обранил Руан. Иначе я сдался бы в тот же день. И у меня волосы на затылке зашевелились от осознания упущенных перспектив. Проклятая Лая всё испортила. Не сдался бы, возразил парень. Она тебе нравится? Растерявшись, я непроизвольно поперхнулась воздухом и с трудом сдержалась, чтобы не закашлять. Что он сказал? Нравлюсь я? Чушь какая. Откуда ты это взял? Одновременно со мной удивился некромант. Ты слишком дёрганый рядом с ней. охотно пояснил его друг. Это от усталости. Однако конт словно ничего не услышал. Заботишься, трясёшься, почём зря, добавил следом. Над тобой я тоже трясся. Холодно заметил Руан. Ответственность, знаешь ли, давит. Хоть мне это не лги, а. Укоризненно произнёс парень. Мы слишком давно знакомы. чтобы ты сумел меня обмануть. Тишина стала ему ответом. Но ну, признайся, что тебя в ней зацепило? Принялся упорно допытываться он. Фигура, да? Ещё чем полюбоваться? Глаза, вдруг отрезал колдун. А у меня аж дыхание перехватило. Реально? Кто-то оказался прав? Да быть не может. Как увидел их, большие, серые, чистые, так и утонул совсем разоткровенничел синекроманд. Подумать только, я даже танцевал с ней без музыки. Нет, нет, не верю, неужели всё это время им двигало внезапно вспыхнувшая страсть? Нелепость какая-то. Да, друг, сочувственно изрек парень. «Влип ты, как я погляжу?» «По уши!» не стал спорить Руан. «Но какая разница? Она и учиться-то не хочет. Что говорить о большем?» А вот и неправда. Учиться я хотела. Просто боялась лишний раз подходить к колдуну. Пугал он меня. «Не смей вешать нос!» — приглушенно топнул ногой Конт. — Ты в темнице руки не опускал, а тут отступишь — не пойдет. Увы, мой мозг категорически не успевал за всеми поворотами их извилистой беседы, и потому упоминание некой средневековой тюрьмы я благополучно проигнорировала, в глубине души предполагая нечто подобное. Многочисленные шрамы на теле некроманта говорили сами за себя. Там цель другая была. У Грюма парировал Руан: "Выжить и выбраться. Тебя вытащить, а здесь забудь". И я, как наиву, представила, как мужчина безнадёжно махнул рукой. Эх, тяжёлая ему всё-таки выпала доля. Ладно, Покладисто уступил парень. Твоё дело. Давай лучше спать. Завтра рано вставать. На этом в пещере наступила долгожданная тишина. И я тотчас провалилась в блаженную тьму. Ну и денёк выдался.